Глава тридцать первая «Вот мы и встретились, девочка!» Чья-то рука провела по варенному лицу. Нежно так, почти с любовью. Девушка открыла глаза. Вокруг плескался густой туман, похожий на бледно-розовую вату. И в этом тумане сияющим силуэтом выделялась она, таинственная незнакомка с серебристыми волосами. Она стояла совсем близко и улыбалась. Только её улыбка была исполнена грусти. — Ты оказалась намного храбрее, чем выглядишь, и я благодарна тебе. Варя непонимающе моргнула. — За что? — За Ксарта. — Значит, он жив? — Да. сердце радостно ёкнуло. «Жив и почти невредим. Теперь из него выйдет хороший император. Намного лучше, чем получился бы из его брата. Любовь к тебе изменила его. Прежний Ксарт вверг бакеларию в хаос. Остался только один нюанс. Твоё обещание помнишь?» Она наклонилась, пронизывая Варю пристальным взглядом. И та почувствовала, как от внезапно охватившей тревоги по коже поползли ледяные мурашки. Что? Чего вы хотите? Чтобы ты сделала выбор. Какой? Тот, от которого зависит твоя жизнь. Скажи, ты любишь его? Да. Варя ответила, не задумываясь, ни на секунду. Твоя любовь так сильна, что ты готова остаться с ним, несмотря ни на что? Да. Даже если больше никогда не увидишь своего ребёнка. Эти слова ударили в самое сердце, раскалённым железом вошли в него, вскрывая старую рану. Вывернули наизнанку. пробуждая ещё затихшую боль. Варя стиснула руки, прижала к груди, чувствуя, как внутри всё немеет от боли. Времени на раздумье у тебя нет, услышала она бесстрастный голос незнакомки. Ты должна дать ответ мне здесь и сейчас. Выбор. Одно слово и изменится вся её жизнь. Но что бы она ни выбрала, ей всё равно будет больно. Какой бы ни сделала шаг, это путь в преисподнюю, где её душа будет вечно гореть. Полюбимый мужчина или ребёнок. Ей придётся рвать себя на куски. Если если я откажусь от Ксарта, вы вернёте мне дочь? Варя вскинула на мучительницу взгляд, полный мольбы. Вы это хотели сказать? Да. Но почему? Зачем этот выбор? Разве я не могу быть с ними двумя? Ведь он обещал, что вернёт мою дочь. В глазах незнакомки Варя увидела жалость. Потому что он будущий император, услышала девушка, и эти слова лишили её последней надежды. А ты всего лишь nun и останешься ею даже когда он зайдёт на трон он не женится на тебе не сделает императрицей закон ему не позволит а если ты родишь ему детей они будут бастардами и полукровками так же как и он сам подумай что их ждёт поэтому ты должна его отпустить ради него самого. Взамен я верну тебе дочь и найду для тебя тихое место, где вы сможете жить долго и счастливо. В конце концов, разве не этого ты хотела? Да. Этого. Но это было ещё до того, как она полюбила. Ну что теперь думать об этом? Увидеть дочь, обнять её, вдохнуть её запах, просыпаться каждое утро и слышать её звонкий голос, знать, что твой ребёнок, твоя светлая звёздочка рядом с тобой и уже никогда не исчезнет. Это стоит целого мира. Но? Так что ты решила? Да. Горин голос дрогнул. Но она тут же исправилась и твёрдо повторила: "Да, я согласна. Да будет так". "Давай, давай, открывай свои глазки". Ворвался в сознание знакомый голос. "Я знаю, что ты пришла в себя". Подчиняясь этому голосу, Варя открыла глаза, моргнула. Не розовой ваты мне незнакомки. Зато сверху, закрывая обзор, нависло лицо одного бородатого мага. "Абрахам, вы?" выдохнула Варя одними губами, хотела спросить: "Как? Откуда?" Но острая боль кольнула в сердце, напоминая о том, что случилось. Из глаз хлынули слёзы. Эй, рах всемогущий, да что же это? Всположился провидец, подхватывая девушку и прижимая к себе. Всё прошло. Ты жива, мой лаис тоже жив. Теперь не о чем плакать. Но Варю сотрясали рыдания. Откнувшись лицом в грудь старика, чувствуя, как намокает его рубашка, она оплакивала свою любовь, ту самую от которой сама отказалась. Калахан наблюдал за внуком, единственным внуком, неоспоримым наследником трона. Наконец-то он мог позволить себе расслабиться, ведь всё случилось именно так, как он и хотел. Но чувство удовлетворения почему-то не наступало. Наоборот, необъяснимая тревога продолжала терзать императора. Вот уже полчаса он стоял за путафорской стеной, имитирующей каменную кладку, и смотрел на Ксарта через незаметную прорезь для глаз. И всё это время пленный Герцак ни разу не шевельнулся. Сидел на узкой тюремной койке, упершись локтями в колени и сжав ладонями виски. Всколокоченные волосы закрывали его лицо. В камере скрипнула дверь. Ксарт встребинулся поднял голову и посмотрел на вошедшего. Реймис, правая рука императора. Ксарт не смог скрыть разочарования. Он надеялся увидеть деда. Император не хочет видеть меня. Его величество занят. Значит, я правильно догадался. Он уже подписал приговор? Меня казнят? Я хочу знать когда. казнить вас всегда успеют вашего сочество но сейчас ваша жизнь слишком ценна для киларии вы единственный наследник трона тогда зачем ты пришёл я полномочный представитель его величества и у него к вам особое предложение неужели губы ксарта скривились словно он хлебнул уксуса и какое же Вы принесёте публичную клятву верности императору, прикажете своим войскам сложить оружие и сдаться, и вернётесь в Архатон под домашний арест. Вам запрещено употреблять сумру, содержать нун, принимать истинный облик и покидать дворец без личного разрешения его величества. Это всё? Нет. На ваше имущество будет наложен арест, а Нирумия получит статус вассального герцогства. без права содержать армию и чеканить монеты, плюс ежегодная контрибуция в пользу империи. И рядом с вами всегда будут находиться доверенные его величества в избежании, так сказать. Ксарт выслушал не прерывая. Значит, вот как. Казнить его никто не собирается, но решили лишить всех прав, превратить в марионетку, зависимую от настроения императора. Трону нужен наследник. но предсказуемый и послушный. Он понимающе усмехнулся. А что будет с моими людьми? Это решит правосудие. Не забывайте, именно вы развязали войну, последствия которой нам теперь разгребать. Если согласны, подпишите этот документ. Ремис встряхнул рукой, и в воздухе прямо перед глазами Ксарта возник лист особой бумаги. украшенный императорским гербом и семью степенями магической защиты. Ксард быстро пробежал взглядом по строчкам. Что это? Условие вашего помилования. Больше похоже на ультиматум. Можете называть это как вам угодно, суть не изменится. Ксард взял документ в руки и ещё раз внимательно прочитал. Что-то в нём было не так, что-то вызывало тревогу, но он не мог понять, что именно. Смысл некоторых слов ускользал от сознания, точно скрытый магическим вмешательством. «Распишитесь», — Реймис протянул стилус. Ксарт уже взял его, сжал в пальцах и поднёс к бумаге, но в этот момент внутри трепыхнулся дракон. Пробудились инстинкты. крича об опасности. Где-то между строчек подсознание учуяло ловушку. Ту самую, которую не смог распознать разум. Вам запрещено употреблять сумру, содержать нун, принимать истинный облик и покидать дворец без личного разрешения его величества. Пронеслись в голове слова Ремиса. Тогда Ксарт не обратил на них внимания, а написанное на бумаге они ускользали от взгляда, ловко завуалированные сложным юридическим оборотом. Он поднял на Ремиса внимательный взгляд. "Моя Шеами, ну, если я подпишу эту бумагу, вы официально откажетесь от неё", договорил за него советник. "Но иного выхода нет". Даже став императором, вы не сможете перед всеми признать её своей шиами. Вам придётся заключить династический брак ради блага империи, а она навсегда останется нун, рабыней. Ксарт позволил себе горький смешок. Вот, значит, как. Реймис решил, что пора подсластить пилюлю. Но вы сможете тайно встречаться потом, когда обозоведётесь официальным наследником. Император дал слово, что девушка не пострадает. Ей предоставят домик в уединённом месте и ежемесячное содержание. Вы же понимаете, что так будет лучше для всех и в первую очередь для страны. На этот раз Ксарт откровенно расхохотался. Вот значит как. Наверное, дед уже присмотрел ему в жёны одну из юных леис, ещё недавно точивших зубки на ритейле. С хорошей родословной, титулами, обязательной принадлежностью к высшей крови а как же иначе будущая императрица и мать наследника трона должна быть безупречна во всех отношениях как породистая самка инкарда а он значит сочетавшись с ней браком и заделов ребёнка получит право время от времени в полном секрете посещать свою шиами тайна Под покровом ночи, как вор, пробираться к ней, чтобы урвать крохи счастья и исчезать на рассвете. Милость деда и будущий трон в обмен на сердце и душу, пробормотал он отсмеявшись. Потом серьёзно взглянул на советника. А если я откажусь? Императору не отказывают. Царт медленно перевёл взгляд на бумагу в своих руках и ещё раз прочитал текст, составленный лучшими законниками империи. Если он подпишет его, то лишится свободы, любимой женщины и собственного я. Зато получит статус наследника трона и титул императора в перспективе. Разве не этого он хотел? Стать императором. Теперь сам закон на его стороне. Пальцы сжались в кулак, сминая бумагу. Значит, я буду первым. Примис, осуждающий покачал головой. Не принимайте поспешных решений. Если вы откажетесь, то меня приговорят к смерти за убийство наследника. Нет. С вас снимут все титулы и регалии. Вас ждёт доля изгнанника. Подумайте, разве этого хотела бы для вас Шиами? Сард заречал, теряя терпение. Не вам решать, чего она хочет. Пусть она сама сделает выбор. Она его уже сделала, как только пришла в себя. Это императорское изъволение, которое я должен передать главному магу. Что? Реймис протянул ещё один документ. Соизволение императора на проведение сложнейшего магического ритуала. Такие ритуалы были под строжайшим запретом, ведь заключались в переносе человека между мирами. Не души, человека. На этот раз в документе шла речь о ребёнке, её ребёнке. Ксарт словно запнулся, налетел на стену, строчки поплыли перед глазами. Что это? Прошептал он не имеющими губами Ваша Шиами подписала официальный отказ от любых претензий на вас в обмен на этот магический ритуал. Она сделала выбор. Теперь его должны сделать вы. Я ничего подписывать не буду, процидел Ксарт, выделяя каждое слово. Поднявшись во весь рост и глядя в глаза советнику, он медленно разорвал ультиматум на мелкие части. Обрывки бумаги упали к его ногам. «Передайте императору», — произнес он с нажимом, — «что я отказываюсь от этой сделки. Пусть подыщет себе другого наследника, а меня вполне устроит судьба изгнанника, но моя Шиами останется рядом со мной». «Не уверен». Ремис слегка побледнел. Ксарт был выше его и сейчас угрожающе нависал, заставляя советника испытывать подсознательный страх. Как ни крути, Архав, даже скованный кандалами, был физически сильнее любого дарга. Если вы отказываетесь от сделки, то и это соизволение теряет силу. В следующий момент руки Ксарта метнулись к горлу советника, стиснули ворот камзола и дёрнули вверх. Реймиspace почувствовал, как земля ушла из-под ног. Ещё секунда, и разъярённое лицо Архава оказалось так близко, что он пугающе увидел пламя в его глазах. Император подписал разрешение на ритуал, прорычал Ксарт, встряхивая советника за грудки. Моя Шиами заплатила за это, добровольно отказавшись от меня. Так что все условия соблюдены. И по закону вы не смеете отменить ритуал. Но я её отказа не принимаю. Иди и передай это моему деду. Не стоит, я уже всё услышал. Спокойный, скорее даже фолигматичный голос произвёл эффект взорвавшейся бомбы. Ксарта глинулся. Император стоял за его спиной, когда он вошёл Сколько уже здесь находился, слушая их разговор. Можешь его отпустить. Калахану указал подбородком на советника. Тяжело дыша, Ксарт разжал кулаки. Иди, Ремис, дальше я сам. Вы уверены, ваше величество? Ремис перевёл с Ксарта на императора недоверчивый взгляд. Да. Стиснув зубы так, что на скулах выступили желваки, Ксарт ждал, что будет дальше. Как только за советником захлопнулась дверь, Калахан заговорил: "Я знаю, что принимать решение тяжело. Всегда есть я хочу и я должен. Но такова воля всех правителей. Ты сам её выбрал. Что ты понимаешь?" процидил Ксарт. "Твой отец был моим единственным сыном, наследником. С лёгкой усмешкой император развёл руками. Но его шами оказалась демоницей. Он поддался слабости, позволил инстинктам взять верх над рассудком, а потом уничтожил весь её род и женился по вашей указке, выплюнул Ксарт с ненавистью глядя на деда. Но Вьяну убил именно ты. Думаешь, я горжусь этим? Не думаю. Я знаю, что тебя сжигало пламя ненависти. Ты жаждал мести, ты её получил. Мой отец всё сделал для этого и сам поплатился. А теперь что ты чувствуешь теперь? Ксарт открыл рот, собираясь ответить, но ни один звук не вырвался из него. На мгновение онемев, он вдруг понял, что ненависть, которая сжигала его все эти годы, больше нет. Смятение, раскаяние, печаль, но только не ненависть. Она ушла, оставив после себя пустоту, которую теперь нужно было чем-то заполнить. Я чувствую сожаление, произнёс он изменившимся голосом. Но исправить прошлое не могу. И не надо. Подумай о будущем, чтобы потом снова не сожалеть. Калахан шагнул ближе, глядя внуку в глаза, и с нажимом произнёс: "Ты мне должен, и Киларии тоже. Я дам вам сутки, чтобы попрощаться. Всего одни сутки, Ксарт. Сделай правильный выбор". Варя нервничала, ломая пальцы, ходила из угла в угол. Пару часов назад у неё состоялся серьёзный разговор с императорским советником. С неё сняли ошейник и браслет и послушание, но взамен пришлось подписать кое-какой документ. Теперь ждала, когда Реймис вернётся. Он обещал ей получить у императора разрешение на магический ритуал, который вернёт ей дочь. И вроде она всё сделала правильно, но чувство потери... не проходило. В сердце образовалась дыра. Отгоняя невесёлые мысли, Варя поглядывала на настенные часы. Иномерный на циферблат был разделён на 24 отсека, обозначенных рунами. Вместо стрелок время показывали три шестерёнки с зубцами разной длины, одетые друг на друга. Она следила за тем, как крутятся шестерёнки, и считала секунды. но волнение заставляло постоянно сбиваться со счета. Император выделил ей комнату рядом со своими апартаментами. У двери дежурила охрана, покидать комнату было запрещено, как и в старые добрые времена в Западной башне. Только теперь Варя осознала, что те дни были единственными счастливыми за все время, что она провела в этом мире. Один вечер в обществе Ксарта стоил намного дороже, чем год назад. проведённый в замужестве. И сейчас ей не хотелось думать, что будет дальше. Не хотелось заглядывать дальше сегодня. Варе уже сообщили, что случилось за тот промежуток времени, пока она провела без сознания. Оказывается, прошли целые сутки, и всё это время Ксарт находился в дворцовой тюрьме. Император приказал доставить из Нирумии Абрахама и Эсти. А вместе с ними прибыла и Аэлла в качестве личной охранницы мага. Это они рассказали, что Ксарт под арестом и что Амирах удалось спасти. Огонь выжег западную башню дотла, но всё остальное можно будет отстроить. Варя слушала их в полуха. Главное, ей вернут дочь. Она её заберёт и уедет. Император пообещал небольшой домик у моря, недалеко от столицы и столичных интриг, и мощную магическую защиту, которая скроет от чужих глаз её истинный облик. Никто не сможет понять, что она Нун, а значит, никто не будет посягать на неё. С ней уедут Эсти и Аэлла, вызвавшаяся стать второй Шимон. И на этом всё закончится. Она будет жить растить дочь и лишь иногда в минуты, когда тоска будет особенно сильной, позволит себе думать о нём. Аксарте. Скрипнула дверь. Варя вздрогнула и оглянулась. Взгляд заметался, не зная, куда приткнуться, на щеках вспыхнул панцовый румянец. Нет. Глаза ей не врали. Тот, о ком она заставляла себя забыть, от кого сама отказалась стояла на пороге в оме не услышала почувствовала как ксарт выдохнул её имя сердце защемило от нежности и отчаяния ещё мгновение и мужчина шагнул через порог заключая её в объятия прижал к себе сильно но осторожно словно хрупкую драгоценность ледяной комок Всё это время холодившей душу начал медленно растворяться, превращаясь в тепло. И Варя поняла, что тонет в этом тепле, не в силах сопротивляться. Ксарт нежно сжал её подбородок, заставил поднять голову и заглянул ей в глаза. Они были похожи на два фиолетовых озера, заполненных слезами. Это ты Варя не могла поверить, что видит его. — Это действительно ты? — Я. — Но... но откуда? Мне сказали, что ты... — Ч-ч-ч... Он приложил палец к её губам, заставляя замолкнуть. — Сейчас я спрошу тебя кое о чём. Обещай, что ответишь честно. — Да, пожалуйста, что угодно. Он здесь. С ней. Она ощупывала его взглядом, руками, тянулась губами, инстинктивно пытаясь дотронуться до его кожи, уловить запах, ощутить тепло, прижаться как можно сильнее, чтобы через слой одежды услышать, как стучит его сердце, почувствовать вкус его поцелуя. Но он, слегка сжав её плечи, отстранил девушку от себя. поймал её взгляд. Его глаза смотрели очень серьёзно, и под этим взглядом Варя почувствовала холодок. Я знаю, что тебе предложил император в обмен на отказ от меня. Варя побледнела, но Ксарт не дал отвести глаза, и его голос врезался в её сознание так, словно он зачитывал приговор. Но я тебя не осуждаю. Ты сделала правильный выбор. Сделай ещё один. Какой? Стать женой изгоя без гроша за душой или тайной любовницей будущего императора? Она поняла, что он имеет в виду. Реймис подробно расписал аргументы в пользу династического брака ради блага империи. И Варя знала, что Ксарт потеряет всё. если будет стоять на своём. Но ради его же блага она должна сказать нет. Должна. Какое жуткое слово, точно камень на шее утопленника. Ксарт, ты не должен. Ответь. В его голосе появились жёсткие нотки. И не вздумай солгать. Несколько бесконечно долгих мгновений Варя смотрела ему в глаза, пытаясь прочитать все тайные мысли, но видела только бесконечное ожидание и надежду. Не выдержав, опустила ресницы и медленно, точно с каждым словом из неё уходила жизнь, произнесла: "Ж женой, не любовницей". Из глаз сами собой хлынули слёзы. Кажется, она смолодушничила. Пожалеть о вырвавшихся словах ей не дали. Варя услышала, как выдохнул Ксарт, облегчённо смеясь. Почувствовала, как его руки сжались сильнее, прижимая её к желанному мучени. А потом он, нагнувшись, прикоснулся к её губам почти невесомым поцелуем и вдруг прошептал: "Ваэльи" Ты моя жизнь, моя Шиами. Я не ждал от тебя другого.